СОБЫТИЕ ПЯТЬДЕСЯТ «Проклятие века — это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот». Евтушенко И пять зажужжал за спиной. Попов прямо бегом, что ли, бежал, да еще где-то человека прихватил, что ему винт крутанет. Брехт ускорился. Хотелось посмотреть, как будут самураи реагировать на такую провокацию. А чего, не только они могут устраивать. В эту игру и вдвоем играть можно. Игроку номер один приготовится. Почти успел. Поднес к глазам бинокль. Нет, за таким юрким самолетиком не уследишь. Слишком близко. Сверкая в лучах солнца, и шачок сделал несколько кругов над сопкой или высотой 242. Небо не вспухало разрывами зенитных снарядов, да и выстрелов было не слышно. Интересно, что изначально самолет назвали ВТ-11 «внутренняя тюрьма», потому как именно там его и создали. В ЦКБ-39 имени Минжинского, ВТ-11, в Бутырской тюрьме города Москвы. Даже жужжание мотора слышно не было. Далеко. А вот когда Матвей стал бомбочки из кабины сбрасывать на позиции врага, сразу услышали. Подвеса заход выбрасывал из кабины самолетика Попов. Бах, бах. И следующий круг. Ого, да он от жадности их 10 штук набрал. Под конец пилот распоясался, пошел на снижение и причесал там за сопкой еще и пулеметами. Пострелял, побомбил, отвел душу и, помахав на прощание крыльями, полетел, как и договаривались, в сторону Владивостока. А что, вполне приемлемый вариант. Дальность полета истребителя почти 600 километров. Можно прилететь из Владика, пошалить, и назад еще горючки хватит. на той стороне что то горело поднимался к небу чёрный дым что то резиновое и вдруг как пир как едрит я... его налево бабахнет чуть взрывной волной сопки не снесло от слова не слабо да там целый склад боеприпасов на воздух взлетел а говорили что гранаты у нас не той системы «Удачно разменяли 200 кило нашего тротила на много тонн их баллиститного пороха и тротила. Или чем там они снаряды сейчас наполняют? Пусть будет шимозы». Стоп. Читал же документ секретный недавно. В 1934 году в качестве наполнителя для снарядов японцы приняли тринитротуол, ТНТ, или взрывчатое вещество типа 92. Хорошо взрывается, нужно отметить. «Пора вниз», — решил Иван Яковлевич. «Хотелось из первых рук узнать у Матвея, чего он там взорвал такое». Поспешил вниз сопки. «Бегом». И опять упал. Опять порвал рукав. И ребрами многострадальными проехался по камням. И коленом в корень впечатался. «Твою...» «Как там по-немецки?» «Фердамтэшайзэ?» «Нет, не полегчало». «Вашу мать японскую!» «Чуть лучше». Брехт попытался встать на колени. На колено. Второе прямо стреляло болью. «Чего там Чапаев на картошках показывал?» «Все, перекор. Нужно с берега руководить процессом». Ухватился за ветку куста и попытался подняться. Хрясь, ветка сломалась, и коленом... а, -а, -а! Иван Яковлевич, что с вами? Раненые?» Повар с котелками наверх шествует. «Что, уже ужин? Вот время-то летит. Только утро было. «Да это самый длинный день в жизни. Столько событий произошло, что целую книгу написать можно». «Ярёмич! Помоги до лагеря добраться! Ногу повредил! Спешил!» «Батюшку у нас в селе любил повторять. Всю жизнь торопимся туда, где торопиться уже некуда». Повар приподнял Брехта за руку. «Точно». Двинулись вниз. Через десять минут приковыляли, совершенно уже никуда не спеша к палатке. И именно в это время туда в припрыжку прибежал Попов. Вот, оказывается, и некуда было спешить. Брехт сел на матрас из конского волоса, что позавчера только для него доставили самолетом, и вопросительно глянул на сияющего истребителя. хвастой матвеи «Нечем хвастать, товарищ командир батальона! Только половину пушек разбомбил, тренироваться надо! Половину бомб в холостую истратил!» «А взрыв?» «Взрыв?» удивленный взгляд. «Точно, он ведь улетел. Пилот в наушниках, и мотор ревет в метре от тебя. Он не слышал и не знает, что половина Квантунской армии уничтожена. Ну, ладно, погорячился. Не половина. Кусок. Вот, кусок Квантунской армии уничтожен. Ты, Матвей, чего-то у них там зажег. И когда улетел уже, как бабахнет, что с меня чуть все волосы не сдуло. Молодец». «Если будут требовать списки для награждения, считай орден твой». «Стоп. А как думаешь, если ты сейчас туда в разгар спектакля вернешься, что получится?» «По тебе, кстати, стреляли?» «Стреляли. Из винтовок и пистолетов. Да на такой скорости это ерунда. Я даже прямо над головами у них летал». «А что нужно? Вернуться и добить эти пушки уцелевшие?» «Пушки? Думаю, нет там никакой пушки». «Давай-ка мы Женевскую конвенцию нарушим. Бери еще бомбы и возвращайся. Там пожар должны тушить, раненых собирать. Вот по ним сбрось бомбы и пулеметами разгони эти демонстрации». «По раненым?» «По врагам. Он вылечится и опять на нашу землю полезет». «Нет, если Красный Крест увидишь или полумесяц, да даже Будду Красного, то не стреляй по нему, а по скоплению вражьи силы обязательно». Пусть в своих донесениях и молитвах тебя ругают. Ты ведь не веришь в Будду?» «Не, я комсомолец. Так что, я полетел?» «Уже одной ногой там. Бомба не забудь». «Есть бомба не забыть». «Пора и поужинать. Неужели этот день закончился?» «Еремеевич, кормить будешь?» «Нет». «Как так?» «Распустились». «Угощать буду». Карпа пожарил в яйцах, с лучком и черемшой фаршированный шедевр получился. И водочки. Под рыбу белое вино надо. Так у тебя водка, не белая?